Глава 15. Восстановление. Жизнь вернулась в свою колею. Циклы это не то, что легко изменить. Происшествие с тремя трупами это как камень, брошенный в озеро. Он создаёт круги, но те быстро затухают. Нервное напряжение постепенно ушло из дома. Ольга перестала оглядываться, то и дело коситься в окно. Я тоже прекратил каждые пять минут проверять сигналы от печатей, которых установил еще больше. От машины в итоге избавились. Сергей с женой отвезли ее куда-то далеко, где и бросили. Ехали на двух тачках, вернулись потом на семейной машине, которую перед этим пришлось чинить. Но ничего, Сергей же механик, быстро справился. Оружие он решил оставить, и в доме появилось специальное место, где теперь хранится арсенал. Меня он научил пользоваться каждым из видов оружия. Как показала практика, лучше уметь стрелять, чем не уметь. Были и хорошие новости. Через 10 дней пришли результаты экзаменов. Из нашей школы прошло всего 4 человека. Я победил во всех дисциплинах. Первое место взял только по математике и геометрии. В остальных по краю прошёл, но в десятку лучших попал. Елена заняла седьмое место по математике и геометрии, чем обеспечила себе поездку в столицу. По остальным дисциплинам она тоже хорошо сдала, войдя в первую двадцатку. Последние двое победителей Артём и Тимур, которые хорошо показали себя на физкультуре, войдя в число финалистов. Остальным не так повезло. Были и хорошие результаты. Настя заняла 26-е место по биологии, а Саня 33-е по химии, чем крайне гордился. И было чем. За всего ничего он из последнего болтуса превратился в достойного участника серьёзной олимпиады. Молодец, нечего возразить. Я на достигнутом останавливаться не стал. Несмотря на победу, все задачи решить не смог. Что-то подсказывало, что в столице будет ещё жёстче, а значит, надо заполнять пробелы. С этим вопросом я обратился к директору и заказал через него учебники по университетской программе первых курсов. Те темы, которые были на последнем экзамене, как раз из той области. Неудивительно, что их никто не решил. Казалось, до 1 марта куча времени, но какое же это заблуждение. Случай с наёмниками показал, что я пугающе слаб. Алхимия хороша, но вся моя подготовка, если по правде, мало что смогла сделать. Поэтому я готовился сразу по двум фронтам, выстроив расписание так, чтобы заниматься и алхимией, и подготовкой к финалу олимпиады. Попытка самому разобраться в продвинутых материалах потерпела крах. Пришлось через того же директора искать в области педагогов, а потом уговаривать Сергея свозить меня. Сам он не смог. В итоге я поехал один на автобусе и целую неделю провёл в другом городе, каждый день ходя на занятия. Зато понял, как решать те задачи, которые нам дали. Учитель ещё посмеялся, что там наверху совсем голову потеряли, если такое обычным школьникам дают. И его смех поутих, когда я смог разобраться, а потом и научиться щёлкать эти задачки. Ничего сложного, главное знать теорию и набить руку. Отдельный эпизод, который выпал на эту неделю – поход в библиотеку. Я выпросил у Гвоздевых немного денег, которых после «Стремительных оленей» прибавилось, и решил, что наиболее разумно их потратить на книги. Зайдя в магазин, несколько удивился. Если сравнивать с тем, что я видел до этого, здесь был настоящий рай, десятки стеллажей, а уж сколько книг! Я там на полдня завис, просто ходил между рядов. Не стеснялся задавать вопросы консультантам, которые смотрели на меня со странным выражением лиц, словно я дикарь какой-то. Разумеется, я полностью обшарил стеллаж, посвящённый наукам. И несколько разочаровался, потому что то, что у меня уже было, с лихвой перекрывало то, что здесь имелось в наличии. Зато другие области удивили. Так я залез в отдел истории и нашёл интереснейшую книгу: Способности правящих семей. Мифы, сказания, легенды. Книга имела по 1000 страниц. Я заглянул в неё, увидел мелкий шрифт и удивился, оценив объёмы. А уж когда вчитался в оглавление и полистал этот во всех смыслах выдающийся труд, эта книга единственная, которую я купил. Не потому, что больше ничего не нашёл, всё прозаичнее. Она оказалась дорогой и поглотила весь мой бюджет, но это того стоило. Каждый потраченный рубль с лихвой отбился, подарив мне необычайный заряд мотивации. Я до этого несколько раз задавался вопросом, в какой мир попал, не до конца осознавая его правила и опасности. Что ж, осознал, впечатлился и крепко задумался. Среди моих знаний имелись такие, что при должной подготовке могли бы уничтожить целый город. Ладно, признаю, что одного бы меня на это не хватило. Тут нужен отряд алхимиков, тонна ценных материалов, дни кропотливого труда. В книге же описывались личности, которые одним ударом сносили города. Как насчёт повелителя пламени, который уничтожил, буквально испепелил город Помпеи? Согласно легенде, он ещё и вулкан пробудил. Или один из римских правителей, который обладал настолько выдающимся разумом, что мог объединять тысячи человек и заставлять их действовать как слаженный организм, благодаря чему захватил многие земли? А уж если залезть в миф античной древности, там и вовсе на каждой странице описывались богоподобные существа. Имелись и другие примеры, не совсем удачные с точки зрения самого одарённого. Хотя как посмотреть? Меня особо впечатлил персонаж древности по прозвищу Солнышко. Славился тем, что перемещаясь в пространстве, пускал вокруг себя волну из пепеляющего огня, когда с другой стороны выходил. Контролировать это не мог, как утверждали в книге, а может, не хотел. Кто знает, как оно на самом деле было. Я представил, что будет, если кто-то подобный явится в дом Гвоздевых. Мы сгорим раньше, чем успеем что-либо понять. Были и другие примеры. одарённые, поглощающие кровь из всех, кто находился рядом, и восстанавливающие за счёт этого силы. Автор утверждал, что такие личности больше других приблизились к званию настоящих бессмертных. Также он замечал, что из-за таких личностей этот термин бессмертные и возник. Были те, кто возрождался в огне, как мифические фениксы, или те, кто поглощал чужие годы жизни, молодея. Автор замечал, что нет точных подтверждений того, что подобные люди и правда существовали, есть лишь косвенные упоминания, мифы и легенды. Как бы там ни было, из этого я сделал простой вывод. История человечества знает много крайне опасных примеров того, как далеко забирались люди на пути развития. С одним таким я столкнулся. Бес. Трудно убиваемый человек, который чуть меня не прикончил. Сейчас нечего и думать о встрече с легендами. Научиться бы разбираться в теме, кто считается обыденностью. Ну ты даёшь, парень, рассмеялся Сергей, когда я к нему подошёл со своими страхами. Большая часть этой книжки сказки, ты уверен? В смысле? Это же каждый знает, заявил он искренне. Слепая вера и отрицание фактов не является доказательством хоть чего-то, но об этом я лучше промолчу. Тогда поставлю вопрос иначе. В мире есть опасности? Есть, ответил мужчина, начиная хмуриться. Он чувствовал, что я его сейчас буду загонять в ловушку, но пока не понял, чего именно хочу. И бывает, что эти опасности встречаются на жизненном пути, так? Так. И с некоторыми из них нам двоим, даже несмотря на мой юный возраст, довелось встретиться. Допустим, чего ты хочешь, эт? Тренировок. Тренировок? Так мы же занимаемся, удивился он. Других тренировок. Ты ведь военный, так? Имею в виду, служил. Знаешь, как воевать правильно? Правильно. Мрачность на его лице достигла разом максимального уровня. Недавно какой-то средний силой БЕС чуть не убил меня и вас. Мне это не понравилось. Я хочу нормальных тренировок, направленных на что? Прищурился он. На устранение любых угроз. Слушай, я понимаю твои опасения, начал он аккуратно подбирать слова. «Но зачем тебе это? Живи обычной жизнью. Поверь, это дорогого стоит». «Я знаю, что это дорогого стоит. Поэтому хочу быть готовым, если опасность постучится в дверь». «Но чего ты хочешь от меня? Чтобы я научил тебя быть солдатом?» «Не совсем». Покачал я головой. «Хочу перенять твой опыт. Тактику против бесов, других магов, обычных людей. То есть ты хочешь научиться убивать». Вынес он вердикт. И не сказать, что эта догадка порадовала мужчину. Потом он, видимо, вспомнил, что я уже убил как минимум двоих людей, и как-то резко сдулся. Эх, а мы-то надеялись, что опасности пройдут мимо, тихо сказал я. Я тоже на это надеюсь, но как показала жизнь, лучше быть готовым ко всему. Я просто не хочу глупо сдохнуть только потому, что какой-то урод удивит меня неожиданными способностями. Мне надо подумать над этим. Отвернулся он и уставился куда-то вдаль. Ольга не обрадуется. "Это мягко сказано", хмыкнул я, "но мне надо готовиться к соревнованиям. На последнем экзамене была полоса препятствий. Что если замаскируем тренировки под подготовку?" "Ты мне предлагаешь врать, же не?" резко ответил он. "Считать её дурой, как минимум, неуважительно". Я не это имел в виду. Просто не зачем ей нервничать лишний раз. Если хочешь уберечь её от нервов, иди жизнь обычного школьника. Сразу, как только к нам перестанут заезжать убийцы, развёл я руками. За что заслужил злой и колючий взгляд. В тот день мы так договориться и не смогли. Зато пришли к согласию через пару дней. Так началась новая веха в моих тренировках. На пару с Сергеем мы взялись за строительство полосы препятствий. Весь ближайший лес стал нашими угодьями. Бывший военный придумывал все новые и новые хитрости, как бы надо мной поиздеваться, а я сначала воплощал это в реальность, а потом бегал по полосе круг за кругом. Если сравнивать то, что было на школьном стадионе, и то, что создали мы в школе, явно работали дилетанты. Занятия всегда начинались с разминки. Потом пробежка на пару километров, дальше короткий спарринг. «Почти то же самое, чем мы и раньше занимались. С единственным отличием. Сергей все же начал учить меня, скажем так, практическому подходу по устранению противника. Против бесов есть одно правило, написанное большой кровью, делился он мудростью. Если уж вышел против них, надо бить без сомнений, наверняка, несколько раз и еще парочку, даже если они затихли. А как с ними вообще справляются? Тактик хватает». Зависит от того, какие задачи. Какие у тебя и противника силы, какое оружие есть в наличии. Если нужно взять живым, это сложнее, особенно если бес не хочет, чтобы его пленили, и в курсе, что к нему идут. А так обычно используют сети, металлические и укреплённые. Часто бесы ещё обладают и повышенной силой. Если есть время на подготовку, берут гарпуны, простреливают с разных сторон, а потом растягивают. Жестоко. Да. Но полная жесть, начнётся, если недооценишь беса. Он выберется из пут и набросится на вас. А если надо убить, самое простое взорвать, вздохнул он, продолжая раздумывать. Нужны ли такие знания школьнику? Пару удачно брошенных гранат, и от беса останутся лишь ошмётки. В этом случае он не сможет регенерировать. Ага, я читал в книге, что существовали уникумы, которые восстанавливали в лесни то, что изобшмётков, а даже из пепла, когда их сжигали. Правда, нет гарантии, что это реальные истории, а не приукрашенные. Если гранат нет, стреляй в голову. Если плохо стреляешь, в сердце или суставы. Хотя для этого тоже меткость нужна. Есть бесы, у которых повышенная прочность кожи. Тогда бей по глазам, но они не дураки, будут мешать. Вообще, если у тебя нет хотя бы пяти умелых напарников, лучше против матёрого беса не выходить. В идеале найти пулемёт, а лучше два. Да уж, обнадёжил так обнадёжил. Общий принцип я для себя вывел. Встретил беса, наноси ему максимум урона. Из рассказов понял, что способность к восстановлению обычных бесов подчиняется простой логике. Глаз восстановить сложнее, чем исцелить порез. Ты главное учитывай, говорил Сергей, что мы встретили тех, кто к бою готов не был. По ним я бы этого не сказал. Ты не понял. Готовый к бою бес это тот, что одет в броню, в защитном шлеме, с оружием, ещё и с командой поддержки. Представь, что против тебя вышел тот бес, но не налегке, а как я описал. Чем бы тогда история закончилась? Выкрутился бы как-нибудь, упрямо подумал я, но здравый смысл говорил, что да, было бы в сотню раз тяжелее. По факту, мне хватило бы одной очереди из автомата, ну, может, двух очередей. В моём мире существовало огнестрельное оружие. Я даже видел и держал такое в руках, но как древность, а не что-то рабочее. У нас давно прекратили работать заводы, чтобы создавать оружие и патроны к нему. Поэтому у меня не было нормального опыта противостояния вооружённым людям. Отсюда и недооценка. Главной опасностью в прошлой жизни представлял сам умирающий мир. Дальше по степени угрозы шлел химики. Но бой алхимиков это совсем не то, с чем я столкнулся. Там важна подготовка, домашние заготовки, личное мастерство. Поэтому я и обратился к Сергею, чтобы он заполнил мои пробелы в навыках. А то получается, что кое-какие силы у меня есть, но применяю я их криво, не с максимальной эффективностью. Ещё и удивляюсь, встречая с местными достопримечательностями в виде бесов. Если будешь драться с бесом в рукопашную, подвёл итог на первом занятии Сергей. Победит тот, кто лучше тренирован и у кого силы больше. Последнее гораздо важнее. От всех приёмов нет смысла, если бес тебя в два раза сильнее, залечивает любые раны и переломы, или его кожа крепка как сталь. Я уж не говорю про рефлексы и скорость движений. Как быть тогда? спросил я тяжело дыша после наглядной демонстрации сказанного. «Сергей до этого минут пять меня ломал. Лучше слово не могу подобрать. Доминировал по всем фронтам, давая прочувствовать, что это такое, когда нет шансов. Если бес сильнее, и ты это знаешь, лучше с ним в рукопашную не сходиться». «А как быть, если это невозможно и дошло до рукопашной?» «Никак», – пожал плечами мужчина и ответил буднично. «В этом случае ты труп». «Ясно». Драться надо учиться, чтобы выжить. Если встретишь равного, ты ведь тоже без. Я вижу, что твоя реакция лучше, быстрее восстанавливаешься. А потом откаты ловлю. Это да, скривился он. Обычно всё не так плохо, но у тебя ведь ситуация улучшается, да? Вроде как На самом деле, без вроде, когда только познакомился с гвоздеуми, я чуть ли не падал от любой физической нагрузки, а сейчас могу выдержать полноценную тренировку, выступить на соревнованиях и при этом не лежать пластом. Главное не забыть сразу же плотно поесть. Ну вот, об этом мало кто говорит, но бесы могут развивать свои способности за счёт обычных тренировок. Это как, э, ну, вот взять мышцы, «Если ты сильнее обычного человека, то станешь еще крепче, если будешь много тренироваться и приведешь себя в хорошую форму». «Это понятно». «Хорошо, что понятно. Тогда пойми и следующее. Как бы ты ни тренировался, всегда найдется тот, кто сильнее. Обычному человеку доступны только обычные тренировки. У аристократов свои пути, и с ними лучше не связываться. Но ты вроде как сам...» Тут он замялся, не зная, стоит ли обозначать прямо – Если буду есть мясо зверей, стану сильнее. Ага, это и с обычными бесами сработает, но у Ариста вроде как больше потенциала. Ясненько. Я что сказать хотел? Всегда будут те, кто сильнее тебя, лучше с ними не встречаться. А чтобы этого не произошло, надо вот этим думать, постучал он меня по голове. Не нарываться, не высовываться, не лезть к сильным мира сего. Звучит так себе, честно сказал я. Это законы выживания. Запомни следующее. Решишь подкрасться, помни, что у бесов может быть чуткий слух. Решишь стрелять, есть те, кто пулю не заметит или увернётся от неё. Кинешь гранату, могут поймать и бросить обратно. Поэтому тут тоже нужно умение. Сергей выдавал десятки таких правил, за которыми чувствовался немалый опыт. Большую часть он показывал на личном примере. Например, предложил кидать в него шишками, как имитации гранаты. стоит ли говорить, что некоторые из них он ловил на лету и отправлял обратно в меня. Вскоре после шишек мы перешли на камни, и стало нагляднее. У меня появилось много синяков, когда я не успевал перехватить снаряд, который прилетал обратно. Пропустишь разок и сразу понимаешь, что это по сути твоя смерть. Будь на месте Сергея настоящий враг. После спаррингов переходили к занятиям с ножами. Их главная особенность была в том, что я занимался в одних штанах, какой бы мороз ни стоял. А он стоял. Ты только, Ольга, об этом не говори, предупредил Сергей на первом занятии, сам же опровергнув свои резкие слова про нельзя врать жене. Раз уж хочешь научиться быть эффективным, выделил он это слово, обойди другое. Буду учить тебя серьёзно, с учётом твоих особенностей. Это каких же напрягся я чувствую под двух Вместо ответа Сергей махнул рукой, и я вскрикнул, ощутив вспышку боли. По груди побежала кровь из длинного пореза, который быстро закрылся. Если будешь так же реагировать в настоящем бою, тебя убьют. Привыкай терпеть боль, юный бесс. Тьфу ты! В тот момент я пожалел, что затеял всё это, а потом жалел каждый раз, получая новые порезы. Сергей Мастерский владел ножом. Мне он выдал муляжную палку, а сам пользовался настоящим оружием. И где справедливость спрашивается? Впрочем, какая разница, если я по нему почти не попадал? Статистика была где-то 1 к сотне. Дерьмовая статистика, ничего не скажешь. Дополнительный графой в боях на ножах шла закалка. Мой организм в том числе учился противостоять холоду. Я быстро усвоил свои пределы. Сколько порезов выдержу, сколько смогу драться, не сбавляя темпа. Как выяснил, стал их расширять, пробуя другие свои наработки, завязанные на алхимию. Ты постепенно адаптируешься, заметил Сергей в один из особо холодных деньков. Это хорошо, значит, у тебя есть потенциал. Может, на охоту сходим? Может, и сходим. В прошлый раз нам повезло. Зверь штука редкая, но ты не отвлекайся. Давай ещё раз. Ага, вот так. комментировал он мои действия. Лучше при себе всегда иметь хороший нож. Он может дать тебе шанс. От ситуации, конечно, зависит, но мне несколько раз нож спасал жизнь. Так что мотай на ус, парень. Только ты это в школу его не таскай. Сергей иногда учил на славу, щедро делясь опытом, а потом вспоминал, что я школьник и к чему могут привести некоторые советы. Раздражало Мне хватало мозгов, чтобы не светить своими занятиями и не создавать проблем. Уж то, что ж, что, оскрываться я умею. Спаринги и бои на ножах это были не все мои мучения. Началось это затем с создания полосы препятствий. На неё я шёл, отдохнув после спаррингов и согревшись. Полоса издевательств, а как-то иначе я это отказывался называть. Начиналось с вкопаных в землю брёвен. Как я зимой сначала нашёл подходящие стволы в лесу, как их срубил, потом распилил, потом притащил сюда, потом долбил промёрзшую землю. О, эта история достойная книги про мифических героев древности. Всего-то 30 м протяжённости. Брёвна возвышались на разной высоте и стояли друг от друга на разном расстоянии. Мне надо было пропрыгать между ними. Если срывался, ну что ж, моё тело умело восстанавливаться. Следующее препятствие. Я должен был перелезть через сетку, которую сам же прицепил и натянул между двумя деревьями. Сетка при этом болталась и под моим весом опасно раскачивалась. Как оказываешься на другой стороне, прыгаешь на скользкое бревно, а зимой оно другим в принципе не могло быть, и бежишь по нему. Если упадешь, больно не будет. Всего лишь метр пролетишь, упав. Если повезет, на твердую землю, а не на корни в оврагах. Дальше ещё лучше. Надо будет перепрыгивать через брёвна, которые тоже крепил я. Кто же ещё? Самое высокое находилось на высоте 3 м. Я должен был с разбегу подпрыгнуть, зацепиться, подтянуться, забросить себя наверх, а потом спрыгнуть и продолжить бег. Дальше ждало ползание по траншеям, накрытым колючей проволокой. Всевозможные забеги, прыжки и трудности, которые Сергей придумывал с пугающим энтузиазмом. Ах да, чуть не забыл самое важное. Бегал я на время. Сергей же мог двигаться в стороне и очень метко кидать в меня снежки. Бывало, окатывал ледяной водой из ведра для создания реалистичной ситуации в выполнении миссии в суровых условиях. Пару раз он и вовсе стрелял по мне. Ну, не по мне, это я наговариваю, но где-то рядом. Когда в первый раз громыхнуло и пуля пролетела в опасной близости, я чуть в штаны не наложил. Это в бою я готов ко многому. А здесь? Не ожидал такого подвоха. Не расслабляйся, крикнул мне тогда Сергей. Действительно, что хотел, то и получил. Так неделя сменяла неделю. Живот Ольги округлился и стал заметным. Сергей то и дело подходил к жене, чтобы приложить руки к пузу. Малыш вовсю толкался. Это было что-то удивительное. Мне тоже давали подержаться и ощущать новую жизнь было приятно и волнительно. А ещё ребёнок это дорого. Раз в 10 дней стабильно выбирались на охоту, чтобы поймать очередного зверя. Что бы там Сергей ни говорил, это было достаточно важно и прибыльно, чтобы мы тратили время и силы. Каждый раз приходилось уходить все дальше. Большую часть пути перемещались на лыжах, потому что по сугробам иначе затруднительно пройти. Освоив их, я научился бегать по лесу, что позволило забраться еще дальше. Десяток стремительных оленей, косули, парочка росомах – Одного из них я утащил к себе в берлогу, где разместил на подготовленных печатях и принялся за эксперименты. Очень уж волновала тема регенерации, особенно после того, как меня стали регулярно резать. Удалось сделать кое-какие открытия. Я обнаружил, что скорость восстановления зависела от запаса питательных веществ и внутренних сил. Мысль очевидная, но есть большая разница между тем, чтобы что-то предполагать, и тем, чтобы знать точно. Каждая рана ослабляла зверя. Нанеси десяток, и регенерация замедлится. От новой раны, если она будет сильной, он и помереть может. Но если регенерация затихла, зверь остался жив и пролежал полчаса, раны снова зарастать начинали. И это без кормежки, то есть без поступления питательных веществ. Если тварь еще и покормить, вскоре она будет выглядеть, как будто ничего и не случилось». Это подтвердило вывод, что нужен строительный материал, предположительно белок, микроэлементы и прочее, и, конечно же, энергия. Чем больше я погружался в эти темы, тем больше задач передо мной всплывало. Изучив жеватино, пришёл к выводу, что мне нужна новая, более сильная печать, которая будет притягивать и собирать энергию в одном месте. Сказано сделано. Я набросал черновой вариант в середине декабря. Собрал его в виде амулета из металлической проволоки. Вторым скрепляющим ингредиентом стала кровь рассемаха. Металл и кровь лучшие проводники, но последнее вообще-то запрещённый материал. Я понимал всю серьёзность этого пути, но всё равно рисковал, надеясь, что не увлекусь и не зайду слишком далеко. Ещё по-хорошему надо добыть драгоценные камни, чтобы создать сосуды для энергии мира. Но чего не было, того не было. Сначала созданную конструкцию я установил у себя в берлоге, провёл замеры, понаблюдал с неделю, а потом переделал всё. Ещё неделя тестов, осмысления, и у меня получилась новая модель, которая за ночь собирала энергии больше, чем я мог поглотить. О, каким ценным подспорьем это стало. Стоило мне устать после изматывающей тренировки, прийти к этому месту и просидеть в медитации минут 20, как силы полностью восполнялись. Это позволило заниматься ещё интенсивнее. Правда, я есть стал в разы больше, а ещё обрастать мышцами. До этого ходил тощим и худым, ничего не помогало с этим, а тут набирать начал. Что Лена заметила и оценила. Но это другая история. Когда убедился в работоспособности новой печати, установил её прямо за домом. Ещё и навес собрал, чтобы если вдруг непогода не мешала. Как закончил, привёл туда Ольгу. "Не то чтобы я против изменений в нашем ландшафтном дизайне", протянула она с сарказмом. "Но может объяснишь, что ты тут сделал?" Оглядела она со скепсисом вырезанные на досках рисунки. "Это малая часть всей печати. Но подробности ею уж точно знать не надо. Садись, «Расслабляйся. Постарайся ощутить силу». «Силу?» – нахмурилась она еще больше, при этом не сдвинувшись и на миллиметр. «Ну, чем там одаренные пользуются? Дар, внутренняя энергия, сила мира?» «Так и говори, что дар. Ну что его ощущать? Он же всегда внутри меня». «А что расходует дар, когда ты лечишь?» «Запас сил. Все, я поняла. И что дальше?» «Ну, села я». Все же устроилась она на досках. «Настраивайся». «Что-то покалывает. Это опасно?» «Да вроде нет». «Эд, ты лучше так не шути!» «О-о-о-о-о!» выдохнула она. «Нихрена ж себе! Что чувствуешь?» Как будто два пальца в розетку сунула, ответила она тихо, полностью уйдя в себя. А через пару минут вынурнула, посмотрела на меня строго и испуганно. «Ты хоть понимаешь, что сделал? Под зарядку для одаренных?» «Да, я никогда о таком не слышала. Сможешь повторить?» «Смогу». «Тогда не знаю, радоваться за тебя или нет. Если ты умеешь делать такие штуки, то...» «Парень, это очень ценно для одаренных. Очень. Настолько, что и убить могут». Слово за слово Ольга разговорилась, и я выяснил много интересных подробностей. Оказывается, с даром не все так просто. Есть начальные данные, которые проявляются при рождении. Аристократы тратят много сил, чтобы обеспечить своим детям лучшие стартовые условия. Что для этого делается, я уже знал. Охота на зверей как единственное рабочее решение. Но развитие на этом не заканчивается. Специальные тренировки, отработка навыков, тайные родовые практики, ритуалы. Подробности я тебе не расскажу. Меня никто и никогда не учил. В монастыре такого не было. Так кое-чего на работе нахваталось, когда пылевым медиком устроилась, но далеко продвинуться не смогла. Есть простые практики, как раскачать источник. Проблема их практик в том, что если запас сил маленький, то особо и не раскачаешь. Это нужно часами сидеть в медитации, ещё и силы тратить, которые медленно восстанавливаются. Это возможно, если у тебя есть поддержка семьи. Но затруднительно, если ты один и надо ещё работать, то есть тратить дар совсем на другое. Получается, с поддержкой ты теперь сможешь развиваться как маг? Может и смогу, задумалась она. Ну уж точно не сейчас. На первом месте у меня ребёнок, а там посмотрим. Есть мнение, что в возрасте большой скачок уже не сделаешь, но даже само по себе ускоренное восстановление сильно упростит жизнь. Я тяжко вздохнул. Жаль, что она не хочет сейчас эту тему развивать. Я-то когда привёл её сюда, надеялся на ряд экспериментов, но, видимо, их придётся отложить. В создании самой печати ничего сложного нет. Если ещё подумать, я наверняка доработаю формулу, но это даст минимальный прирост эффективности. Сбор энергии это как ловля рыбы. Ловить надо там, где она есть. Я не просто так выбрал это место за домом. Именно здесь сходились потоки энергии. Ближайшая подходящая точка рядом с моей берлогой. Может, ещё в округе где есть, но точно не близко. Если то, что Ольга рассказала, действительно так, получается, я изобрёл важную штуку для магов. Понять бы теперь, как это использовать в личных нуждах. Хотя что тут думать? После начала тренировок с Сергеем я постоянно нуждался в подпитке. Как минимум, это пойдёт мне самому на пользу.